Глава сотая. Дракон смотрел на него, но промолчал. Старик, понимающе вздохнул. «Женщины — это чудеса природы, венец творения!» Задушевный с восхищением начал Дворецкий. «Они загадочные и прекрасные! Я счастлив, что вы встретили эту самую еди...» Внезапно старик осекся, глядя на дракона. А потом деловето прокашлялся и совсем другим голосом выдал. «Какие же странные существа эти женщины! Кто поймет, что им нужно?» Казалось, такой представительный, изысканный джентльмен. А это вертихвостка не оценила. «О, воистину женское коварство не знает границ! Же!» Старик снова осекся. Теперь он же сам был в замешательстве. Я тихо хихикала на люстре, видя, что у слуги было всего две речи. «Можешь идти». Язвительно произнес дракон, закрывая двери. Старик обиделся и ушел, бурча на ходу, что его не ценят. Дракон уселся есть, пока я прикидывала, где бы развернуться. Перед тем, как решиться переходить кому-то дорогу, нужно сначала посмотреть налево, потом направо. Я так и сделала. Кабинет выглядел изысканно и старомодно. А вот что там в спальне, для меня оставалось загадкой. В дверь послышался стук, а она отворилась. «Ваш чай!» – произнес дворецкий. Он все еще пытался выведать, что именно так подкосило хозяина, если я слетела вниз, взяла серебряную солонку и опрокинула ее в еду. Осторожно, чтобы не издать ни звука, я поставила ее на салфетку, но дракон не спешил. А я думала, что еще можно сделать? «Нет, а что? Он имеет право портить мне нервы, а я нет!» Перечница почти в полном составе перекочевала в кубок. Я же сказал, оставь меня в покое. Никакой женщины нет, есть работа. произнес дракон, а я едва успела вернуться на люстру. Выдал дракон, кашляя и глядя на еду. Ну, еще бы, там теперь целая солонка. Перстень сверкнул, а рука потянулась за кубком. Выплюнул его содержимое дракон, едва сделав глоток. Он осмотрелся с подозрением, пока я прятала. Смешок в кулачок. «Милый, это еще не все!»